Мы взяли холщовый мешок и побежали вниз по коридору. Я была рада, что надела чепец, скрывавший мое лицо. А вдруг встретится кто из знакомых? Элли объяснила, что всегда собирает грязное белье с кем-нибудь в паре, отчасти, чтобы в покоях ничего не пропало, а отчасти, чтобы никто ее не обидел. Миссис Б и мистер Твист не очень-то доверяли джентльменам. Мы поднялись на этаж, расположенный рядом с большой галереей над личными покоями королевы. Казалось, где-то рядом топочет стадо слонов. Когда я бросилась наверх, Элли меня остановила, и мы притаились у дверей галереи, слушая, как музыканты играют на скрипках и барабанах, а фрейлины учатся танцевать. Учитель танцев, как обычно, считал вслух «и раз, и два, и прыжок» послышалось несколько громовых ударов. «Как перышко!» — воскликнул учитель танцев. «На носочках!» «Мон дью! «О, Боже, коровы!» «Настоящие коровы!» Мы с и захихикали. Через минуту музыка смолкла, и по лестнице протопало множество ног, а потом чуть медленнее прозвучали шаги учителя танцев и одного из музыкантов. Когда все ушли, мы проскользнули внутрь и увидели Мазу, прогуливавшегося по галерее на руках. Во время занятий танцами он исполнял для фрейлин роль кавалера. «Нет, мне с вами нельзя», — сказал он, когда мы посвятили его в свои планы. «Мистер Сомерс хочет, чтобы я научился ходить на руках, жонглируя ногами. Мы готовим новый номер». Он еще раз прошелся на руках туда и обратно, точно решил таким образом дойти до Йорка. А потом... Это прачкам разрешается ходить по покоям. А если меня там застанут, пожалуй, решат, что я хочу что-нибудь украсть. Так что мы отправились на поиски одни. В первую очередь мы пошли в персональные апартаменты лорда Роберта. Я хотела убедиться в своей правоте. Лакей лорда Роберта сидел, прислонившись спиной к двери, и раскладывал пасьянс. Вид у него был весьма печальный. Элли направилась прямо к нему и заявила. «Миссис Твинхоу приказала нам забрать наволочки и простыни». Лакей пожал плечами и открыл дверь. Я, быстро стараясь не показывать своего лица, скользнула внутрь. Элли вошла вслед за мной. Это была маленькая, странной формы комната с большой кроватью с балдахином на четырех столбах и еще одной кроватью приставной на колесиках. Наверное, для лакея. А беспорядок здесь царил такой, что и представить себе невозможно. Пол был усыпан куриными костями, объедками колбасы, обрывками бумаги и грязными чулками, ну, почти как в покоях некоторых фрейлин. На минуту я даже растерялась. Мы нашли горшочки с мазями для очищения кожи. Так утверждали приложенные к ним рецепты моего дяди Кавендиша. Сердца наши забились чаще, когда в сундуке лорда Роберта, под чулками, обнаружились пакетики с какими-то травами. Еще Элли выудила оттуда записку и дала мне ее прочитать. На ней тоже был почерк моего дяди. Оказалось, что травы эти были средством против заикания, а записка гласила «Заварить бархатцы, репей и огуречник горячим молоком или вином, добавить сахару и пить перед сном». Бедный лорд Роберт. Очевидно, средства дяди не возымело действия. Желтого порошка, похожего на трав, мы нигде не обнаружили. Зато я поняла, почему лорд Роберт так беден. Он постоянно играл в карты с другими придворными или в кости на городских постоялых дворах.